Глава вторая. Т0 пространство. Планета Аргуза. Крепость Жихов. Мир ребил. Мир беззвучно шипел помехами. Мир переливался разноцветными волнами, похожими на спектр радиочастот. Перед глазами появилось просторное помещение, заросшим мхом и странной травой, отгивающей не то бирюзовым, не то фиолетовым цветами. Здание точно было просторным, с высоченным потолком, и по ощущению много человека здесь не ступало очень давно. Сперва я думал, что передо мной неподвижно стояла картинка, я не ощущал из себя никак, никаких чувств, никакого шевеления, но ну, разве что немного колышится трава на стенах. В здании множество дыр, через которые проходит и ветер, и едва пробиваются солнечные лучи. Но густая растительность заслоняет почти всё. Взгляд упал на нечто напоминающее приборную панель, старинную ещё с материальными кнопками, мысли о звёздальёте быстро отпали. С таким конусообразным потолком пол должен быть намного ниже. Может, какая-нибудь заброшенная станция? Картинка моргнула, и в следующую секунду взгляд дополнился голограммой, вырастающей откуда-то снизу. То есть из меня я как бы видел сам себя. Массивное тело механоида, покрывшееся пылью и сухой травой, находилось полулежачим в состоянии, прислонившемся к стене. Отливающая металлическим блеском прямоугольная голова копировала черты человеческой. Один глаз моргал красным светом. А вот торс его вовсе утонул в траве настолько, что его было почти не видно. Мне понадобилось не меньше минут, чтобы понять, что сквозь торс проросли корни. То есть он не просто зорос, а явно зеял пустотами. Левая рука вместе с гибо выглядела так, будто её кто-то грыз или клевал. Ещё я заметил, что сквозь траву и корни в груди что-то пульсирует красным. Помутнённое сознание представило сердце, работающее подобно человеческому. Но нет. Какое сердце? Каждый, кто играл в Полигон или Звёздное искусство, знает, что механоиды живут за счёт энергетических ядер, а их конечности связуют органические трубки с нейрожидкостью. Всё сходится. Голограмма телых исчезла, как и всё остальное. Осталась лишь тима. Перед взоглядом карасным вспыхнули надписи. Настройка сома нейронового интерфейса. Проверка систем. Проверка подсистем. Проверка целостности механоида. Внимание. Главный энергоячейка разрежена. Переход на вспомогательные системы. Внимание. Вспомогательная энергосистема разрежена или отсутствует. Поиск Обнаружено сердце Роя с энергетическим потенциалом F. Проверка. Обнаружено слияние ядра Оруса и сердца Роя. Запускается передача энергии. Я что-то почувствовал. Если до этого происходящее воспринималось скорее как сон, то теперь тело начало тяжелеть. Темнота постепенно расходилась. Голограмма механоида оставалась лишь на периферии взгляда, в нижнем правом углу. Теперь части моего тела светились жёлтыми и красными цветами. Разрушение. Вкус, обоняние, осязание, дыхание, сенсорность отсутствовали. Мне казалось, будто мой язык онемел, а руки и ноги затекли настолько, что при мыслях о них появлялось странное и неприятное покалывание. Фантомные боли? Звуки ветра я слышал, и на том спасибо, как говорится. В целом же надежды на успешную службу в теле механоида развеялись прахом. Что за развалюха? Нет, так не пойдёт. «Думай, Экелс, думай!» Сфокусировав взгляд на иконки механоида, я заставил вновь увеличиться её до полноэкранной. Внимательным взглядом начал переключаться от одной конечности к другой. И над каждой появлялись надписи с повреждениями. Кроме того, не переставало светиться сообщение о разреженной энергоячейке. Что же с ней делать-то? Запрос помощи отправлен. В радиусе 50 километров сформирована задача принести энергоячейку типа 639-3. О, система всё сделала сама, стоило мне об этом подумать. Уже хоть что-то. Хотя надеяться на то, что в этих местах кто-то захочет поделиться энергоячейкой, я сомневался. Зато удалось посмотреть параметр меха. Механоид без имени. Вид – гуманоид. Класс – стрелок. Тип – первый. Целостность корпуса – 29%. Уровень нейрожидкости – 38%. Критически низкий. Носитель – обновить информацию. Организация. Гетро Ороса, уровень 1. Внимание. Из-за нового носителя так же дительности воздействия сердца роя, уровень Гетро Ороса обнулён. Целостность 50%. Синергия с реальным телом 86%. Уровень пси-сигнала наивысший. Идентификатор 3120. Версия 16168. Энергоячейка тип 6393. Разрешено. Разъём 213 готов. Порастроенный карман. 6 из 10. Критическое состояние. Повысить уровень ядра Ороруса для увеличения. Версия системы Nemesis от 18.06.203. Я натужно вспоминал, что означал каждый из параметров и приходил к выводу, что мехи, которыми я управлял в играх, были во множестве раз новее и современнее, чем это рухлить. А, ну точно. Вераси система управления Немезис последний раз обновлялась больше 100 лет назад. Прекрасно. Вспоминаем остальное и проводим параллели. Ядро Оруса, фактически мой новый разум, источник, в который переносится моё сознание. Органы чувств практически не работали. Складывалось впечатление, что механоида просто бросили из-за слишком большого количества повреждений. То есть, возможно, он уже 100 лет назад был нерабочим. Калку от него сейчас. Следующие полчаса ушли на попытки двигаться. Прогресс был шокирующе результативным. Я смог шевелить пальцами левой руки и ворочать головой. Ноги, казалось, тоже вот-вот начнут двигаться, но безуспешно. Так и летучевалась надежда. Неожиданно перед глазами вспыхнула мини-карта, если точнее, пустой круг, никакой географии. Но к центру карты двигалась точка, о чём и уведомила меня система. В слух уловил шум. Сначала это были тяжёлые шаги, затем грохот, как будто ломается стена. Соти потому, как в помещении поднялся слой пыли, так и оно и было. Наконец, в взгляду открылся незнакомец, другой механоид, другой модели, цвет болотно-серый, почти природно-камуфляжный. В руке он держал что-то вроде арматуры или клинка. "Эй, чук", подол голос механоида, оглядываясь по сторонам. "Сделай шаг, чтобы мой сканер засёк тебя". Механоид громко расхаживал из стороны в сторону, но меня решительно не видел. "Не могу" ко когда неслось из моего рта, динамика, голос был совсем не мой, мужской баритон со звуками забившегося динамика. Механоид замер, оглюнувшись на звук. "Стоп, тебя, чук?" удивлённо сказал он, двигаясь ко мне. "Кто тебя в эту клаку загрузил?" Держав в механических пальцах нечто вроде карбоновой кассеты, он коснулся моей груди, и я что-то почувствовал, словно внутри меня залили холодную воду, которая начала растекаться по телу. Энергоячейка успешно установлена. Энергоснабжение восстановлено. Заряд энергоячейки – 29%. Ощущения переменились. Если сперва мне мерещился расходящийся по телу холод, то в какой-то миг он стал теплом. Буря чувств и сенсорных ощущений нахлынуло почти одновременно. Руки и ноги задвигались. Точнее, я мог ими шевелить и чувствовал их, однако всё это не отменяло того факта, что я буквально прирос корнями к стене. Механой тоже это видел и незамедлительно применил то, что держал в другой руке. Эм всё же оказался клинок слегка закругленной формы. Как и сам мех, он был старым, не ржавым, а именно старым, лезвие грязное и неровное с отколотыми почерневшими краями. В несколько движений он разрезал корни, и те пустили из себя зеленоватую пыльцу. А теперь вставай, нетерпеливо бросил он. Свое уже належал. Тело казалось тяжёлым и поворотливым. Оно скрипело, и всё же энергоядро сделало своё дело. Я смог подняться. «Ты из моего отряда?» Наконец спросил я. «Твоего? Чуку, тебе голова ещё не ожила, что ли? Ты здесь один валялся, и явно не вчера уснул». Значит, механоид всё-таки не из нашей группы. И, похоже, даже не из проекта зачистка. Хотя выглядел он тоже средней паршивости, просто целее, чем я. И если сперва я хотел спросить про Дормана и совет учёных, то быстро одумался. Вдруг это мяг корпоратов или имперских солдат. Как он вообще ко мне отнесётся, если узнает больше? Не заподозрит ли в чём-нибудь? Мне бы подлотаться, сказал наконец я. Еле хожу. Мне бы тоже. Нам по пути выходит. Я и сам могу, знать бы только куда. Можешь, чуть заметно кивнул он. Но пойдёшь со мной? Мне привычно было видеть и слышать, как голос раздавался из-за рта собеседника, а как бы сам по себе. Да и чёрт лица, как таковых у него не было, разве что нижнюю половину головы занимал дисплей, на котором время от времени вспыхивали непонятные символы. Если бы не твой запрос, продолжил механоид. я бы, возможно, был уже на ремонте. А далеко до него. Ближайший форпост в 10 км. Далеко ли это, зависит от того, как твои ноги тебя унесут. Механоид повертёл головой, окидывая меня внимательным взглядом. Я тоже посмотрел на свою грудь, места в которых зели дыры, на глазах заросли тёмной мышечной тканью. Если ты так хотел туда, зачем ко мне поплёлся, спросил я. Кто в здравом уме откажется выполнять репутационное задание, если оно без рисков? Тем более энергоячейки у меня были подходящие, недавно сдохлых собрал. Эй, куда ты? Выход с другой стороны, чук, хинтуетцы подсказывала мне, что подобное место стоит осмотреть внимательно. Факт первый. Я кое-как начало свойваться в новом теле. И небольшая разминка очень, кстати. Пройтись, повертеть головой, осмотреться. Факт второй. Мы находимся в каком-то захолустье и, возможно, уже никогда сюда не вернёмся. Факт третий. Если когда-то, пусть даже 100 лет назад, здесь отключился мех, он мог быть не один или держал что-то при себе. Первым делом я направился к приборной панели. Странный мог пришлось отдирать силы. За ним проявлялись кнопки и рычаги. Ничего стоище внимания. Ну ладно, смотрим дальше. Слушай, если ты надеешься здесь что-то найти, продолжил механоид. То расслабься, этой древности лет больше, чем твоей матушке. Вот именно. Вот именно. У меня не так много времени, чук. Сходишь потом на барахолку. Я просто хочу убедиться, продолжил Ясрывая, вытаскивая всюду корни и траву. Что здесь не было ничего, кроме меня. Твой клинок бы не помешал. Не дам, резко и даже немного испуганно произнёс он. Потолщик корней и травы давал о себе знать всякий рассыпающийся мусор, инструменты и детали маленького робота-помощника, древние переносныеassembler и некоторые другие ни на что не пригодные вещи. Судя по всему, много лет это здание стояло изолированным от внешнего мира. Ещё с годами крыши и стены начали обваливаться, пропуская внутрь траву. Как тебя зовут? полюбопытствовал я, заметив, как нетерпеливо слоняется по комнате механоид. Его высочество Кронпринц Юмихейн, но для тебя просто Юм, ответил тот, повернувшись ко мне спиной. Я заржал, вернее, попытался. Вместо этого разразился бульканьем и кашляющими звуками из динамиков моего механоида. Я даже на секунду не поверил в этот бред, потому что, как известно, нынешнему кронпринцу империи всего 6 лет. Как скажешь. А меня просто Экилс. Кстати, не нашёл в настройках, как изменить имя. И не найдёшь, Немезис обдавлять нужно. Сейчас хорошо, если у тебя хотя бы актуальные данные о планете загрузится. А это ещё один повод отправиться в форпост, пока ты не развалился на месте. Обыск помещений не приносил плодов. Я решил и правда с этим завязывать. Лишь в последний момент, когда осматривал место, где изначально лежало моё тело, наткнулся на кое-что интересное. "Ничего нет здесь", говоришь. "Довольным тоном проговорил я. В руках у меня была энерговинтовка, старая, грязная, в виртуальных играх такие считаются самыми примитивными. Подобное оружие создаётся из карботропного материала, энергетического сверхпроводника. В человеческих руках такая вещь будет не работающей игрушкой. Для питания нужен механоид" Или точнее, его энергоячейка. Ём тот же двинулся ко мне, рассматривая оружие. Вот, даёшь, чук. Старьё, но должно работать. Только тут не стреляй. Я и так опасаюсь, как бы вся эта башня не рухнула. Вот теперь я готов. Двигаем.